Можно ли обойтись без операций при запущенном геморрое? Судя по термину, запущенный геморрой вас осматривал не Советую обратиться к квалифицированному специалисту. Вполне возможно, что операция не понадобится. Сейчас существуют безоперационные методики, малоинвазивные вмешательства, которые излечивают достаточно далеко зашедшие случаи геморроя. Это склеротерапия в сочетании с латексным лигированием, шовное проксимальное лигирование и тому подобное. «У меня зуд в анальной области, который чаще возникает ночью. После дефикации появляется кровь. Узлов нет. Кожа вокруг ануса расчесана. Один знакомый сказал, что у меня могут быть острицы, и нужно сдать кал на анализ. Следует ли мне это сделать?» В данном случае нужно начать с визита к проктологу, так как ваши симптомы характерны для многих проктологических заболеваний. Вполне возможно, что у вас имеется геморрой, но при энтеробиозе, заражении острицами, зуд и расчесы тоже встречаются. Два месяца назад мне сделали операцию по поводу свища прямой кишки со сфинктеротомией. После операционный период протекал без осложнений. При осмотре перед выпиской врач сказал, что тонус сфинктера достаточный. Могут ли в процессе рассасывания шовного материала появиться какие-либо выделения из прямой кишки? Нормально это или нет? Не грозит ли это появлением еще одного свища? При операциях по поводу свещей может применяться шовный материал, который рассасывается самостоятельно. Однако, чаще проктологи обходятся вообще без швов. Несколько недель после операции скудные выделения могут быть. Это вполне нормально. Но для контроля процесса заживления советую вам все же обратиться к проктологу. Только после его осмотра можно решить, насколько успешно прошла операция и дать рекомендации по предотвращению новых свещей. У меня хроническая анальная трещина. Сейчас она не беспокоит, но раз в 2-3 дня при дефикации появляется немного крови. Делаю теплые ваночки и микроклизмы с ромашкой. По утрам я привык делать гимнастику. Интенсивные приседания, отжимания, качаю пресс, бегаю. Не повредит ли мне это? Советую посвятить какое-то количество времени квалифицированному лечению трещины проктологам. Теперешнее благополучие временно. Обострение может застать вас в самый неподходящий момент. Ритмичные нагрузки на мышцы передней брюшной стенки и приседания при трещинах заднего прохода вполне допустимы, если, конечно, трещина не возражает. «Мне 50 лет. Я бывший спортсмен. Серьезные физические нагрузки, наверное, и спровоцировали заболевание. У меня геморрой второй стадии. Смогу ли я после лечения заниматься хотя бы общей физической подготовкой? В последнее время даже катание на лыжах и бассейн провоцируют обострение болезни». В настоящее время есть методы полного излечения геморроя. Причем при второй стадии это делается без операции. Конечно, после лечения не стоит заниматься тяжелой атлетикой, но катание на лыжах и бассейн будут полезны. Мне 18 лет, у меня геморрой второй или третьей стадии. Я жить не могу без силовых видов спорта, которые, вероятнее всего, геморрой и спровоцировали. Можно ли будет вернуться к занятиям спортом, в частности, бодибилдингом, после лечения? И какой вид лечения выбрать? Конечно же, после адекватного лечения можно будет продолжать тренировки, но сделайте правильные выводы – нагрузки должны быть соразмерны вашим возможностям. Не гоняйтесь за быстрыми результатами. Метод лечения в вашем случае можно будет выбрать лишь после осмотра врача. При геморрое второй-третьей стадии вполне возможно применение малоинвазивных методик лечения. Я слышал, что при занятиях восточными единоборствами можно заработать геморрой. Этому якобы способствуют низкие и широкие стойки. Если это так, какие меры предосторожности существуют и как быть тому, кто уже заболел? Это может случиться не только с теми, кто занимается воинскими искусствами. Продавец и водитель, студент и грузчик – Видов деятельности, которые относятся к группе риска заболеть геморроем, немало. Тренироваться лучше под наблюдением квалифицированного тренера. Если у вас появились симптомы геморроя, не откладывайте лечение, не доводите дело до операции, вылечитесь и тренируйтесь себе на здоровье. Не забывайте о разумном режиме питания и отдыха. У меня из заднего прохода что-то немного вышло. Я чувствую под пальцами опухоль. Есть зуд и боль при опорожнении кишечника, но крови нет. Что это такое? На такие вопросы в виртуальном режиме отвечать невозможно, да и не нужно. Только осмотр врача позволит точно определить природу этого образования. Может ли анальная трещина сожить сама? Вполне возможно спонтанное заживление анальной трещины, но, как правило, без лечения это заболевание рецидивирует или переходит в хроническую форму с частыми обострениями. После ректороманоскопии мне поставили диагноз проктосигмоидит. Что это такое? Проктосигмоидит воспаление прямой кишки или части сигмовидной. Действительно, признаки этого заболевания могут быть выявлены при ректороманоскопии, исследовании кишки с помощью оптического аппарата ретроскопа. При точном соблюдении всех рекомендаций простосигмоидит успешно излечивается. Необходимы контрольные осмотры, так как проктосигмоидит может быть ранним проявлением болезни. Некрона, крона, неспецифического язвенного колита и других грозных заболеваний толстой кишки. Мне 17 лет. Могут ли в таком возрасте люди страдать болезнями прямой кишки? При дефекации я чувствую боль, а затем целый день испытываю дискомфорт. К сожалению, возрастных ограничений для заболеваний прямой кишки не существует. Они встречаются и в молодом возрасте. Боли предификации в юности наиболее вероятно связаны с трещиной заднего прохода. Не откладывайте визит к врачу. Раньше, после дефикации, у меня иногда возникало ощущение жжения. На туалетной бумаге появлялась алая кровь. Я пользовалась мазью аурабин, и все довольно быстро проходило. Теперь же на анусе появилось что-то вроде прыщиков, скопление каких-то белых наростов. После дефикации появляется ощущение, как будто что-то заправляется внутрь. Понимаю, что нужно идти к врачу, но хочется хотя бы предварительно узнать, Узнать, что это может быть, к чему быть готовой и насколько это опасно. Скорее всего, геморрою и анальным бохромкам присоединились кандиломы. Консультация проктолога вам просто необходима. У меня беременность 23 недели. У заднего прохода появился небольшой нарост. Может ли это быть геморрой? К какому врачу мне лучше обратиться, учитывая, что я беременна? Вам нужно обратиться к проктологу. Доктор после осмотра установит точный диагноз. Многие заболевания прямой кишки можно эффективно лечить и во время беременности. При необходимости доктор посоветуется с наблюдающим вас врачом-акушером. Я на втором месяце беременности. Последнее время стала замечать выделение крови из ануса вне зависимости от дефикации. Может ли это быть связано с беременностью и не опасно ли это для ребенка? Эти симптомы наиболее характерны для геморроя и анальных трещин. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к проктологу. Своевременное лечение поможет вам избежать много неприятностей во время развития беременности и при родах. Для ребенка эти заболевания не опасны. Во время первых и вторых родов у меня в области заднего прохода набухли две шишки. Через какое-то время все прошло, но на месте этих шишек осталась вытянутая кожа. Она меня беспокоит. Как избавиться от нее? У вас сформировались анальные бахромки. Удалить их можно только хирургическим путем. Других способов нет. Эта небольшая операция может быть выполнена в амбулаторных условиях. В 15 лет у меня нашли геморрой и обнаружили анальную трещину. Я лечилась. Свечи, диета... И все прошло. Сейчас мне 18 лет. И иногда, после дефикации я замечаю на туалетной бумаге кровь. Но самое главное, у меня выпадают узлы, которые самостоятельно не вправляются. Боли нет, кровь бывает редко, запоры – редко. Но я хочу избавиться от узлов, преследую в том числе и косметическую цель. Как мне лечиться? Вас обязательно должен осмотреть опытный проктолог. Судя по описанию, речь идет о комбинированном геморрое, так как имеются и внутренние, и наружные геморроидальные узлы. Теоретически, вам необходима операция, которая называется геморроэндоктомия по Миллигану-Моргану, когда одновременно удаляются как внутренние, так и наружные геморроидальные узлы. Но у нерожавшей молодой женщины рекомендовать геморроидолог Геморроэндоктомию следует с большой осторожностью. Вполне возможно, что вам можно помочь более щадящими методами. Что делать, если геморрой очень запущен, а хирургического вмешательства человек боится? обратиться в специализированное проктологическое отделение. В Санкт-Петербурге это городская больница номер 9. Возможно, вам удастся выполнить операцию по методу Ланго. Поскольку это щадящая методика, после операции боли пациент почти не ощущает. Кроме того, отсутствуют какие-либо раны в области заднего прохода. Больные выписываются из клиники значительно быстрее, чем после других операций. К тому же отпадает необходимость долечиваться в амбулаторных условиях. Мой партнер любит анальный секс. Опасно ли это для женщины при имеющемся у нее геморрое, трещине и полипах прямой кишки? Слышала, что любой рак начинается с травмы. Возможно ли развитие рака в этом случае? При заболеваниях прямой кишки и заднего прохода анальный секс приводит к их обострению и прогрессированию. Возникновение онкологического заболевания в этом случае маловероятно. Мне 20 лет, не так давно, заметила, что при дефикациях у меня выделяются какие-то желто-зеленоватые сгустки. Сначала это были небольшие комочки, а на днях выпал комочек достаточно большого размера. Что это может быть? Может ли причиной быть сидячий образ жизни или неправильное питание? До этого у меня болел низ живота. Может быть я запустила придатки или это заболевание прямой кишки. Я не пойму какие причины могли вызвать подобные симптомы то о чем вы пишете говорит о том что у вас есть симптомы калита воспаления толстой кишки начните с визита к проктологу который после ректоскопии разработает точный план дальнейшего обследования возможно ли удаление кандилом расположенных внутри ануса безоперационным способом Кандиломы вызываются вирусной инфекцией. При неправильном лечении неизбежно возникнет рецидив заболевания. Успешное лечение кандилом предусматривает полное удаление всех разрастаний с одновременно проводимым противовирусным лечением и лекарственным воздействием на иммунитет. У меня часто бывают зуд и влажность в области анального отверстия. Что это может быть? Скорее всего, это проявление геморроя. Начинать нужно с посещения проктолога. Если это не геморрой, врач направит вас и к другим специалистам – гастроэнтерологу, дерматологу, микологу или назначит лечение глистных инвазий. Слышала о лечении хронической анальной трещины – Препаратом Ботокс. Если лечение возможно, то какова вероятность полного излечения, если имеется еще и внутренний геморрой второй степени? Применение Ботокса, препарата снимающего спазм мышц, хорошо зарекомендовало себя у некоторых категорий тяжелых больных в неврологической практике и в косметологии для устранения морщин. Мода на Ботокс в проктологии быстро прошла. Те же результаты могут быть получены более дешевыми способами. Устранить спазм сфинктеров заднего прохода можно другими, менее экзотическими методами. Останется ли геморроидальный узел снаружи после снятия воспаления или уйдет внутрь сам? Сейчас он размером со сливу и не вправляется. Можно ли будет прибегнуть к лигированию, если он не исчезнет? Тромбированный геморроидальный узел никогда не исчезает бесследно. При обострении заболевания он увеличивается, а вне обострения уменьшается и существует в виде анальной бахромки. Если обострения становятся частыми или вызывают трудности гигиенического и косметического характера, анальную бахромку можно удалить. Латексное легирование для лечения бахромок не применяется. Сейчас разработаны методы бесшовного удаления бахромок, в частности, при помощи аппарата Сургитрон. Вмешательство выполняется в амбулаторных условиях под местной анестезией. Рубцов после этой процедуры не остается. У моего пожилого отца обнаружили полип в заднем отделе кишечника, из-за которого развелась анемия. Возможно ли лечение без хирургического вмешательства? вам нужно обратиться к онкологу. Если это не злокачественная опухоль, полип будет удален через задний проход при помощи диатермической петли и подвергнут исследованию под микроскопом. Если выяснится, что полип превратился в более опасное новообразование, онколог направит вашего отца в учреждение, где ему будет проведено необходимое лечение. Какие осложнения возникают, если не лечить геморрой? Геморой нужно лечить, потому что это заболевание значительно осложняет повседневную жизнь страдающего им человека. Кроме того, на фоне геморроя могут возникнуть другие заболевания, такие как острая или хроническая анальная трещина, парапроктит, ректальный свищ, гнойные воспаления, анемия и другие. Напомним, что геморрой легче всего лечить в начальных стадиях. Если на геморрой не обращать внимания, рано или поздно возникнет обострение. При далеко зашедших формах заболевания операция может оказаться единственным выходом из положения. Я соблюдаю необходимую диету, пью много жидкости, но акт дефикации у меня все равно затруднен. Мне приходится долго тужиться в туалете. Что делать для облегчения дефикации? Можно облегчить опорожнение кишки встречной клизмой. Перед актом дефикации следует смазать задний проход вазелином или любым питательным кремом и с помощью резиновой груши ввести в прямую кишку 150-200 мл воды комнатной температуры. Делать это лучше лежа на левом боку через 5-7 минут. Все, что надо, произойдет без малейших задержек и напряжения клизмы небольшого объема не вызывают привыкания и не приводят к потерям минеральных солей. Поэтому встречные клизмы можно применять систематически. Второй способ облегчения опорожнения кишки – свечи с глицерином. Их вставляют за 15-20 минут до предполагаемого очищения кишки. Свечи с глицерином действуют достаточно энергично, поэтому при жестких каловых пробках этот способ может вызвать дискомфорт, который можно уменьшить, смазав задний проход кремом или вазелином. Постоянно не рекомендуется пользоваться свечами с глицерином постоянно, это пожарное средство. Если все это не помогает, советую обследоваться у проктолога. Затруднения опорожнения могут вызываться ректоцельно, мешковидным расширением ампулы прямой кишки. Какую туалетную бумагу лучше использовать? Не экономьте на здоровье. Туалетная бумага не должна быть жесткой. Покупайте не ароматизированную и не цветную, а простую белую туалетную бумагу. Перед использованием можно слегка смочить ее прохладной водой. Ограничиваться только использованием бумаги следует лишь в крайнем случае. Стремитесь завершать каждый туалет подмыванием. Это, пожалуй, самое эффективное средство профилактики геморроя. У меня часто бывает зуд в области ануса. После того, как я почешу зудящую область, наступает облегчение. Но не вредно ли это? конечно, вредно. Зуд – это сигнал вашего организма о каком-то неблагополучии. Начните с посещения проктолога. Чаще всего зуд возникает при геморрое. Зуд может быть признаком скрыто протекающего сахарного диабета, энтеробиоза, заражения острицами и других заболеваний. Не забывайте пословицу. Чем больше чешешь, тем больше хочется. Если говорить серьезно, это занятие небезопасно. Кожа вокруг заднего прохода очень нежная, а микробов в этой области много. Может легко возникнуть опасное нагноение. Можно ли принимать ванны при геморрое? При нелеченном геморрое теплые или горячие общие ванны могут вызывать геморроидальное кровотечение. В проктологии часто применяют сидячие ванночки, но пользоваться этим эффективным способом лечения лучше по назначению врача. Правда ли, что геморроем чаще страдают люди с избыточным весом? Прямой связи между геморроем и ожирением нет. У тучных людей чаще встречаются нарушения деятельности толстой кишки, запоры или учащенный разжиженный стул малыми порциями. Эти состояния имеют непосредственное отношение к формированию геморроидальных узлов. Избыточный вес вызывает системные нарушения, начиная от перегрузки суставов кровеносных сосудов нижних конечностей и малого таза и заканчивая жировым перерождением внутренних органов. Геморрой на этом фоне выглядит третьей степенной проблемой, поэтому следите за своим весом. Существуют ли какие-нибудь несложные упражнения для беременных, страдающих геморроем? Забавно давать советы о профилактической гимнастике в интернете. Сидящий перед монитором и активно размахивающий руками и ногами пользователь может напугать постороннего наблюдателя более разумно обратиться за помощью к наблюдающему вас акушеру. Доктор либо сам научит вас наиболее подходящим упражнениям, либо направит к методисту лечебной физкультуры. Какими свечами лучше пользоваться при зуде и болях в заднем проходе? Зуд лучше лечить мазями, а не свечами. Наиболее подходят для этого мази флуцинар, тридерм, мазь флеминга. Наносить их лучше после сидячей ванночки или подмывания. Для уменьшения болей можно пользоваться свечами анестезол, свечами с новокаином, мазью, аурабин. Даже если вам удастся устранить эти симптомы, не успокаивайтесь, посетите врача и выясните, из-за какой болезни вас беспокоил зуд и мучили боли. Слышала, что для лечения геморроя появились в продаже какие-то особые чаи? Что это такое? вылечить геморрой с помощью фитотерапии и биологически активных добавок нельзя. Все эти средства обладают прежде всего слабительным действием. При обострении геморроя давать слабительные лекарства нужно, но соблюдая осторожность. Слишком частый стул может усилить отек и боли, привести к кровотечению. Что такое общее и местное лечение геморроя? Основой общего лечения, помимо профилактических мер, ограничения острой, копченой и другой раздражающей пищи, отказ от алкогольных напитков, регулирование стула является применение флеботоников – препаратов, влияющих на повышение тонуса вен, улучшение микроциркуляции, нормализацию кровотока. Наиболее часто сейчас применяются эскузан, детролекс, Флебодия 600. Местное лечение направлено в первую очередь на ликвидацию болей и воспаления. В основном применяются свечи и мази. Одно лекарственное, консервативное, лечение способно лишь снять симптомы или замедлить прогрессирование болезни. Решение проблемы достигается непосредственным воздействием на геморроидальные узлы. Можно ли вылечить геморрой мазями и свечами? Мази и свечи позволяют вылечить сопутствующие или обусловленные геморроем воспалительные процессы – проктит, криптит. Однако на основные причины геморроя увеличение объема и избыточную смещаемость геморроидальных сплетений лечение мазями и свечами не влияет. Можно ли лечить геморрой самому в домашних условиях? Консервативное лечение геморроя в домашних условиях возможно лишь в том случае, если диагноз и необходимые рекомендации вы получили после посещения проктолога. Заниматься лечением без полноценного осмотра врача опасно, так как под маской геморроя могут скрываться более грозные заболевания толстой кишки. Каковы современные подходы к лечению геморроя? Выбор метода лечения зависит от стадии заболевания. Пациентам С первой стадией можно проводить консервативное лечение флеботропными препаратами, например, детролексом, в сочетании со свечами и мазями. Однако более действенными являются малоинвазивные процедуры, инфракрасная фотокоагуляция и склеротерапия. Методом выбора лечения больных второй стадии являются малоинвазивные процедуры. Прежде всего, это легирование геморроидальных узлов, латексными кольцами. В некоторых случаях можно проводить инфракрасную фотокоагуляцию и склеротерапию. При третьей стадии лучше проводить лечение комплексом малоинвазивных процедур. Иногда приходится прибегать к хирургическому лечению – геморроэндоктомии в четвертой стадии выбирается хирургическое лечение. При противопоказаниях геморроэндоктомии следует проводить лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами и консервативную терапию как поддерживающее лечение. Какой метод лечения геморроя считается более надежным? Стабильность результатов лечения зависит прежде всего от стадии заболевания. Лекарственное лечение и физиотерапия при любой стадии геморроя являются вспомогательными методами лечения. Они воздействуют на сопутствующие геморрою воспалительные процессы слизистой оболочки и хрупкость сосудов. Повлиять на механизмы формирования геморроидальных узлов могут лишь более активные методы, малоинвазивные процедуры или различные варианты геморроэндоктомии. Какой из этих методов будет выбран, зависит от стадии заболевания, взглядов и возможностей врача, к которому вы обратились. Как часто после лечения геморроя вновь возникают симптомы этой болезни? Частота рецидивов, возобновления симптомов болезни, зависит от стадии геморроя на момент, когда было начато лечение. При геморрое первой стадии вероятность рецидива около 5%, при второй стадии 7-10%, при третьей стадии от 10 до 20% случаев. При четвертой стадии, даже после геморроэндоктомии, рецидивы возникают у каждого из четырех пациентов, поэтому лучшим средством профилактики рецидива является своевременное обращение к врачу-проктологу. Сколько времени занимает лечение геморроя? Если ограничиться применением мазей и свечей, геморрой можно лечить всю жизнь. Длительность курса лечения малоинвазивными процедурами зависит от стадии процесса. При геморрое первой стадии лечение продолжается 2-3 недели. При второй стадии длительность может быть такой же, но иногда удлиняется до 30-40 дней. При третьей стадии иногда требуется 5-6 процедур с интервалом 12 дней, то есть в общей сложности 1,5-2 месяца. При четвертой стадии требуется выполнение хирургического вмешательства, чаще всего геморроэндоктомии. В этом случае срок лечения складывается из пребывания в стационаре около недели и амбулаторного лечения в течение месяца. Ощущение полного выздоровления возникает, как правило, через 2-3 месяца после операции. Когда мой маленький сын долго сидит на горшке, у него выпадает прямая кишка. Что делать? Выпадение прямой кишки чаще всего встречается у детей и стариков. В большинстве случаев выпадение прямой кишки у детей исчезает в процессе роста. При выпадении кишки у детей нужен комплекс консервативных мероприятий, которым вас обучат либо в детской поликлинике, либо в специализированном детском проктологическом учреждении. У пожилых людей иногда требуется операция. Точные рекомендации могут быть даны только после осмотра врача-проктолога. Врач рекомендует моему мужу геморроэндоктомию, однако у него аденомопредстательной железы. Можно ли делать операцию в таком случае? Если есть показания геморроэндоктомии, аденома предстательной железы не является поводом для отказа от оперативного лечения, однако требуется тщательная предоперационная подготовка и более длительное наблюдение в послеоперационном периоде. У моего отца, ему 67 лет, из-за постоянных выделений крови со стулом появилась сильная слабость, головокружение, сердцебиение. В анализе крови очень маленький гемоглобин. Врачи говорят, что операцию геморроя в таком состоянии делать очень опасно. Как нам быть? Можно начать с малоинвазивного лечения – склеротерапии. Лекарства, введенные даже в очень крупные узлы, на несколько недель прекратят выделение крови. За это время можно вылечить анемию. Очень часто после склеротерапии узлы значительно уменьшаются. Ставшие небольшими, узлы можно вылечить легированием латексными кольцами. Если узлы останутся большими, может понадобиться геморроэндоктомия, но риск этой операции при вылеченной анемии будет гораздо меньше. Продолжать все это можно до бесконечности. Геморой разнообразен, как сама жизнь. Интернет – дело хорошее, но общение с компьютером процесса жизни заменить не может. Пожалуй, интернет не может заменить и чтение книг. Вот что пишет замечательный писатель Курт Вонигуд. Когда книги только что придумали, они казались такими же практичными приспособлениями для хранения и передачи информации, как и последние чудеса из Силиконовой долины, хотя книги были изготовлены из едва-едва обработанных растений, растущих в лесах и полях и шкур животных. Но по чистой случайности, ведь никто ничего не рассчитывал заранее, оказалось, что их вес и внешний вид, то, что у них нужно переворачивать страницы, заставляют наши руки и глаза, а затем уже и ум, и душу отправляться в некое духовное приключение. Добавлю от себя, что это путешествие или, если хотите, странствие будет происходить в ритме и темпе, выбранном вами и подходящем вам в наибольшей степени. По какому-то месту в книге достаточно скользнуть глазом, а что-то можно прочесть не спеша и даже перечитать. Бумажная страница, вот она, родная, никуда не исчезает, и буквы на ней не скачут. Оставайтесь читателями, друзья мои.